Глава 33. Алера Тиарини Райстат. «А кто это демоны воды? И чем они отличаются от трионов?» Спросила я, ошарашенная, если честно, таким заявлением. «Не похоже, чтобы Тирса шутила. Няне вообще не свойственны легкомыслия». «Своей магией!» — начала она. Но, к сожалению, продолжить ей не дали. Раздался стук в дверь и, не дожидаясь ответа, в комнату вошла Миаела. «Простите, неора Тиарини, Ниора Тирса!» — поклонилась русалка. «Всем участницам отбора и их сопровождению велено собраться в общей гостиной. Морской повелитель будет делать объявление». Мы с няней переглянулись. Что поделать? Нужно идти. Разговор придется отложить на потом. Жаль. Последнее заявление Тирсы меня просто ошарашило. В гостиной было не протолкнуться. Девушки-участницы отбора в основном сидели на диванах, а люди их сопровождения расположились вдоль стен. Хм, люди. Людей-то в гостиной почитай, что и не было. Все, кто там находился, щеголяли разноцветными рыбьими хвостами. Кроме Тирсы, кстати. Любопытно. Это заклинание локального действия? Так получается? Логично. Ведь Тирса ночевала с Маривом, значит, ее оборот не коснулся. При нашем снянии появлений послышались шепотки. Видимо, не я одна заинтересовалась тем, что Тирса осталась двуногой. Но потом стало понятно, что пялится и на меня тоже. А уж Ваира вообще как-то цвет лица поменяла. Она подозвала Найса и стала ему что-то высказывать на ухо, посматривая на меня при этом. Впрочем, невнятный ропот быстро смолк. У зрителей появился новый объект для внимания. Да какой Большой белый шар, до этого паривший под потолком, начал медленно опускаться вниз, а на его поверхности показалось объемное изображение Валантара Рителкара собственной персоной. Вот это магия! «Дорогие мои невесты!» — обратился морской повелитель к собравшимся. «Я рад видеть вас всех сегодня!» — он ослепительно улыбнулся. «Таких красивых и счастливых!» «Ну, конечно, девушки просто счастливы стать рыбами. Сегодня вы пройдете второе испытание этого отбора», продолжил тот, кто, конечно же, не услышал моих полных сарказма мыслей. «И вечером этого дня узнаете предварительные результаты. Я желаю всем вам удачи и посылаю мою нежность и заботу. Скоро те из вас, что еще не встречался со мной наедине», получат эту прекрасную возможность узнать меня поближе. М-да, ложной скромностью морской дьявол и правда не страдает. Вовремя Тирса обратила внимание на то, как я изменила к нему отношение. Впрочем, изменила ли? Если судить объективно, то да, я действительно поцеловала его сама. И сейчас, трезво оценивая всю ситуацию целиком, Могу сделать вывод, что мои собственные эмоции вполне понятны и объяснимы. Опыта-то чисто женского у меня почти что и нет. Удивительно ли, что красивый и облеченный властью мужчина, который просто нагло поцеловал меня, вызвал волнение? Нет, не удивительно, а вполне даже закономерно. Другое дело, что следует отнестись к тому, что случилось, с обычной критикой и не придавать значения. Уверена, что лет через пять, будучи замужем за нормальным человеком, я с иронией вспомню свои поцелуи с рыбохвостом. Как забавное приключение. Тем более, что он будет править в океане, а я собираюсь жить на суше. Пусть даже и предположения верны, и Трионы действительно захватят закатный архипелаг. Столицу я никогда не любила, и буду прекрасно себя чувствовать, если не придется туда ездить вообще. Так что шанс после отбора никогда больше не видеть Волонтара Рид Элкара очень велик». «Алера, пора», — прервал ход моих мыслей голос няни. «Куда?» «Мы отправляемся на прогулку в город всем составом». «О, это чудесно!» — восхитилась я. «Познакомлю тебя с синей змеей». «Синей змеей?» — удивилась Тирса. «Да, чудесное создание. Мияелла, правда, называла ее водным драконом, но это никакой не дракон, просто очень красивая синяя змейка. Одна из стен нашей гостиной исчезла, открывая вид на великолепный водный сад. Заросли кораллов и актиний, яркие губки и морские звезды создавали неповторимый по красоте ландшафт. Среди растений сновали яркие рыбки и величественно парили медузы. Участницы отбора разбили на несколько групп по пять человек, каждый из которых прикрепили по одной русалке и воину с копьем для сопровождения. В моей группе оказались Ваира, Диара и Нарида. К счастью, Найс остался во дворце. Сопровождала нас, кстати, та самая русалка с золотым хвостом, что назвала его слугой, Зурива. К Тирси подплыл Трион с внушительным копьем в руке, с которыми тут ходила местная стража. Он сказал, что ее прямо сейчас вызывает к себе советник морского повелителя, Маривариан. Няня попыталась поспорить, но стражник не слушал ее, а продолжал настаивать на том, что должен проводить ее к Мариву немедленно. Пришлось вмешаться зуриви сказав, что она о нас позаботится, и все будет в порядке. Как оказалось, я рано обрадовалась тому, что бывшего муженька с нами не будет. «Я смотрю, ты сильно изменилась, Алера», — подплыла ко мне Ваира. — Скажи правду, что с тобой сделал морской повелитель, что ты из-за мухрышки превратилась в красавицу? Всего за одну ночь. Ты ведь от него возвращалась с утра пораньше. — Что? Я вначале даже не сразу поняла суть претензий бывшей невестки. А потом до меня дошло. Грим. Я забыла его нанести. Как так вышло? Неужели Трион настолько заморочил мне голову? Да и Тирса, кстати, не напомнила. И сестра Найса, получается, думает, что это благодаря магии Тара я изменилась внешне. Вот это хохма будет, если о морском дьяволе пойдут слухи, что ночь с ним, может, как там Ваира рассказала сделать из-за мухрышки красавицу. Главное сейчас не рассмеяться ей в лицо. «Ты серьезно думаешь, что я провела ночь не у себя в комнате, а в его покоях?» — поинтересовалась я. «Ты появилась в гостиной из портала?» сказала Ваира, обернувшись к Нариде, и та согласно кивнула. «Значит, ночевала ты у него». «Вообще-то спала я у себя в комнате, но это, разумеется, никого не касается», улыбнулась я. «А даже если это не так?» Я посмотрела на Ваиру и Нариду. «То кому какое дело? Я свободная женщина и имею полное право ходить по утрам, куда хочу. Плавать!» Поправилась я, опустив глаза на свой хвост. Бывшая невестка приблизилась ко мне вплотную и почти прошипела. «Ты еще пожалеешь о том, что перешла мне дорогу. Он мой, и я ни с кем не собираюсь делиться». «Мне уже страшно», — сообщила я с улыбкой. Хотела добавить, что может забирать морского дьявола хоть целиком, хоть по кусочкам, но тут неожиданно вмешалась Диара. «Ваира, а ведь у всех девушек равные права во время отбора» и выбирать будем не мы, а морской повелитель. «Плевать я хотела», — заявила Ваира. «Я должна быть морской повелительницей, и только я». «Похвальная целеустремленность», — улыбнулась я. «Ты не поверишь, наверное, но я искренне желаю тебе удачи». Что там Тирса говорила о том, что нужно понимать, чего ты хочешь от мужчины? Похоже, что Ваире и стараться не нужно. Цель она свою знает, уверенности ей тоже не занимать. Надо просто расслабиться и получить удовольствие от зрелища того, как она будет охмурять главного Триона. И чего я переживала? Судя по всему, у Волонтара Рителкара нет ни единого шанса. Значит, сегодня мы просто погуляем. Если мне будет так вести и дальше, то третьего испытания не придется долго ждать, и я смогу поехать домой». Зурива объявила, что можно выходить. Нам дали немного времени насладиться прекрасным видом, что открывался с площади, а потом предложили проследовать по улице. Ваира капризна осведомилась, не предоставят ли нам транспорт, а то не подобает невестам морского владыки ходить пешком. Русалка, улыбнувшись, сообщила, что ходить нам и не предлагается. Она указала на хвост, подтверждая свои слова. Наша пестрая процессия разноцветной массой выдвинулась из сада в город. Здесь было необычно все. Начиная от улиц, по которым можно было двигаться на разных уровнях, и домов совершенно причудливой формы, напоминающих видом пузыри воздуха или разноцветных медуз, до жителей, среди которых были как двуногие, так и хвостатые. Зурива направила нашу небольшую процессию по одной из улиц города, по пути рассказывая, что первая цель – храм богини-матери, который расположен совсем недалеко. Что интересно, двигаться между домами можно и нужно было не только внизу, как на суше, но и вдоль стен, и даже проплывать вровень с крышами домов. Двуногие жители в подводной столице тоже периодически встречались. Но, конечно, хвостатые русалки и трионы плавали не в пример быстрее, чем люди. Я не уставала с любопытством озираться вокруг, и в отличие от девушек, которые жались поближе к нашему сопровождению, так и хотела всплыть повыше, чтобы лучше все видеть. Зурива очень своевременно предупредила, чтобы мы не удалялись от нее, а то бы я непременно отстала. все таки морской город произвел на меня сильное впечатление. В голове стали даже появляться мысли о том, что неплохо бы по возвращении на родной остров наладить контакт с местными трионами, ведь с ними возобновить добычу жемчуга будет гораздо проще, чем усилиями только человеческих ныряльщиков. «Так, Алера, что за мысли?» Задумавшись, я не заметила, как наша процессия оказалась в каком-то подозрительно узком проулке. Стена дома нависала над нами, бросая тень и создавая какой-то подозрительно густой полумрак. Ваира вырвалась вперед, продвигаясь слишком быстро. Я невольно залюбовалась плавными движениями девушки. Она плыла так, словно хвост для нее это такая же привычная часть тела, как и ноги. Засмотревшись на графиню, я и не заметила опасность. Как и почему я стала такой легкомысленной? Почему, ну почему я решила, что в безопасности? Совсем ведь не этому учила меня Тирса. Всего за несколько мгновений сеть, внезапно возникшая, словно бы из ниоткуда, опутала все мое тело. А потом темная тень отделилась от стены дома и оформилась в фигуру человека, словно бы размытую по краям а мне в лицо полетела струя чего-то темного, что человек выпустил из странной трубки. А сонные зелья под водой тоже эффективны, оказывается. Это была моя последняя мысль.